Глава 5. Лестер Этелхард. Что значит пропала затоировка? Отец окинул Лестера недоумённым взглядом с ног до головы. Ты окончательно решил довести меня до сердечного удара. Он ещё был раздражён разговором с подчинённым, который вышел из его кабинета совсем недавно. Долго пришлось дожидаться в приёмной, пока отец наконец освободился, но он оказался не готов к столь неоднозначным новостям. Впрочем, Лестер не слышал ни одной истории о том, чтобы кого-то из Арканов хоть раз хватил сердечный удар. То есть, значит, Лестер развёл руками, стараясь сохранить спокойствие в голосе. Её нет. Я могу показать. Отец закатил глаза и хлопнул ладонями по столу. А я говорил, что все эти твои магические баи не доведут тебя до добра. Столько раз подставляться под чужие удары. Я давно не участвую в боях сам, напомнил Лестер. И эти события никак не связаны. Так да что? Что случилось? С Аркан вспыхнул словно огненный всполох в пасти дракона, но тут же утих. Видимо, понял, что нужно просто выслушать сына. Тот дождался, пока он успокоится, и продолжил. Я, возможно, напал на след очень старого источника драконьей силы или некого артефакта, который может быть с этим связан, и оказался очень близко от него. Дракон просто растворился. И у меня есть только предположение, куда он мог пропасть. Отец нахмурился, а затем его лицо вновь просветлело. Он даже немного расслабился и плавно встал с кресла. Значит, это какие-то новые изыскания и эксперименты. Попытки обрести и потастись. Непонятно было, доволен он этим фактом или расстроен. Нет, не новые, а очень даже старые, возразил Лестер. Я шёл к этому несколько лет. Отец остановился напротив и посмотрел на него сверху вниз только он умел делать это так что лестер вновь чувствовал себя подростком который ждёт совета или порицания думаю в подробности ты меня не посвятишь тайны секреты я удивлён что ты вообще пришёл ко мне и что-то рассказал несмотря на наши разногласия ты по-прежнему единственный саркан которому я могу доверять и с кем могу быть достаточно откровенным напомнил ему лестер Ты же не желал мне зла, хоть и твои решения я принять не мог. Он встал тоже и сравнялся с отцом в росте. Развязал шейный платок, распахнул ворот рубашки и продемонстрировал ему совершенно чистую кожу. После того случая у запечатанной двери его не посещали никакие особые ощущения. Драконий ипостась по-прежнему чувствовалась внутри, но её голос оставался таким же далёким, как раньше. И давно у тебя это Отец указал взглядом куда-то ему на грудь. Лестер сразу понял, что его озадачило, потому что сам бился над этой загадкой весь день и не нашёл никаких объяснений в книгах, которые хранились у него дома. "Чешуя появилась только там, где была татуировка. Раньше я мог сам призвать защиту, но теперь не могу с ней справиться, она не убирается", прозвучало беспомощно, но не к лекаре же идти с таким деликатным вопросом. "Ты говоришь об этом как о болезни", хмыкнул отец. Он обеими ладонями обхватил сына за шею и всмотрелся в глубину глаз. Кровь побежала по телу быстрее, нагрелась и ощутимо начала припекать изнутри. Лишь Саркан старшего рода имеет силы считывать магию своего отпрыска достаточно подробно, а значит, может понять, в каком она сейчас состоянии. Странное смешение, сделал вывод отец. Какое-то старое заклинание, эльфийское. Оно блокирует или прячет чужую магию? Тот источник. Он находится за каким-то щитом? Лестер кивнул. Заклинание огромной силы. Вряд ли кто-то из ныне живущих эльфитов способен на это. Но тем не менее. Нет, создать его можно. Но тогда заклинатель на многие месяцы останется совсем без магии. Ему повезёт, если не на всю жизнь. Тем более, пока щит существует, он будет тянуть силы с того, кто его построю. Лестер внимательно слушал отца, стараясь обдумывать каждое его слово. Если Армель сумел починить себе старинные эльфийские заклинания, значит он больше не был ни на что способен. Щит рухнет, если умрёт его источник. Нет. Отец покачал головой и отпустил Лестера. Скорее разрушить его будет ещё труднее. Надеюсь, ты не задумал ничего плохого, потому что я вижу та сила, которая скрыта за стеной заклинания, очень хочет освободиться. И похоже, что часть твоей магии, которая была заключена в татуировке, связала тебя с ней. Отсюда и проявление чешуи. Твоя саркане сущность пытается вырваться на свободу, но так как ипостась ты не обрёл, у неё не хватает энергии. Ты когда-нибудь видел подобное или, может, слышал, чтобы с кем-то приключилось такое? Лестер вновь повязал шейный платок, пытаясь понять, как применить полученные от отца сведения. Нет. Но я давно понял, что твой случай отличается от других схожих, хотя бы тем, что ты не собираешься с этим мириться. Тот обошёл стол, но не сел обратно в кресло, а остановился, взявшись за спинку. Я прошу тебя только об одном. Помни, что любые эксперименты с арканов над своими постасями или попытки обретения их незаконно обязательно привлекут внимание короля. Ты, конечно, не желаешь никому зла, но это может быть расценено как угроза нашему миропорядку. Вашему миропорядку выгодно считать меня ущербным сарканом и жилеть, пытаясь облегчить мне участь, слегка разозлился Лестер. Но я не нуждаюсь в жалости и не остановлюсь, пока не испробую доступные способы исправить магическое недоразумение, которое со мной случилось. Просто будь осторожен. И с молодой миссис Бронроуд тоже. Это уже не относится к делу. Нет. Но я наслышана о твоей страсти по отношению к ней и твоём упорстве. Как бы то ни было, она чужая жена, и общество быстро похоронит тебя под обвинениями, если ты будешь продолжать открыто выражать свою симпатию к ней. Если я считаю, что эта женщина моя, значит рано или поздно она будет моей. Ты Саркан и должен это понимать. Я понимаю и понимаю, насколько тебе как женщине может быть опасно. Она порой лишает нас разума и осторожности. И многих это доводило до беды. Ты знаешь, что Ройн Нелот начал расследование в отношении тебя? Он сам тебе об этом рассказал. Иногда я думаю, что некоторым ведьмакам не стоило заигрывать с магией. Она не идёт им на пользу. Отец посмотрел в окно. Рой всегда казался мне таким ответственным и разумным. Его родители были обычными людьми. Но он сумел развить в себе способности и поступил в академию. А сейчас я думал, он захочет помочь тебе, а не утопить. Лестер замер, не до конца застегнув пуговицу жукета, а ведь раньше он никогда не задумывался о том, как Рою удалось развить в себе довольно сильные магические способности. Его родители не были заинтересованы в том, чтобы он стал ведьмаком. Магия никогда их не интересовала, а ведь обычно их мастерство передаётся из поколения в поколение. Кто помог ему научиться, ведь нет специальных школ, и кто посодействовал его поступлению? Задумавшись, Лестер не сразу услышал раздражённый оклик. "Да?" Отец вздохнул. "Просто постарайся не ввязываться в сомнительные дела и держи меня в курсе, по возможности." "Хорошо." Листер кивнул и распрощавшись с отцом, покинул его кабинет. Клер. Вся оставшаяся после пробуждения ночь была просто-таки пронизана разнообразными удовольствиями от прослушивания магических завываний в моей голове. Я даже накрылась подушкой, но это помогло мало. Зато мусон успокоился и проспал до утра без задних ног. Я завидовала ему лютой завистью. Надо ли говорить о том, что встала я в очень скверном расположении духа и желанием нет не убивать, но причинять страшные страдания всякому, кто попадётся на пути. Ещё пара таких весёленьких ночей, и я сама вызову себе карету, которая отвезёт меня в дом скорби, да простят меня древнейшие. Да это же совершенно невыносимо. К счастью, будто бы услышав мои мысли, а может, почувствовав настроение через метку, ещё до обеда в Квиткост приехал Лестер в сопровождении целой аравы молодых мужчин разных рас, которые, видимо, теперь должны были отвечать за мою охрану. Когда все они выгрузились из трёх подъехавших один за другим экипажей, я мысленно ахнула, а Мосон, впечатлившись видом этого смертоносного отряда, трепетно прижался к моей ноге. Древнейший, да куда ж мне прокормить столько здоровенных лбов? а слегка растерянно толпящихся у крыльца мужчин отделился старший. Да, я чувствовала Лестера, но не сразу поняла, кто именно из них он. Саркан вновь был вынужден прибегнуть к маскировке, и сегодня среди крепких парней охраны почти не выделялся. Удивительно, но наверняка, чуя Лестера, даже Мусон хранил похвальное спокойствие и не пытался броситься к нему на руки, как делал это обычно. Учится понемногу конспирации. Миссис Брорнеротт Саркан, он слегка запнулся на неприятные для него фамилии и кивнул. «Мы прибыли по поручению вашего друга, чтобы вы оставались в безопасности после того, как дом покинет полиция. Я Дортва Сотт и отвечаю за размещение парней и введение вас и их в курс дела». Он нарочито чопорно мне поклонился. «Ох, переигрывает, Сарканище! Очень оперативно». Слегка ошарашенно выдала я и вдруг услышала тихое хихиканье. Оказывается, из окна второго этажа высунулись молодые горничные и теперь с любопытством разглядывали новых поселенцев, с удовольствием их обсуждая. Похоже, эти стражи были гораздо симпатичнее предыдущих. Парни тоже оживились, завертели головами и быстро отыскали источник неспокойного веселья. Я из-под тишка погрозила девушкам кулаком, и они снова скрылись в доме. Не прошло и часа, а в квиткосте градус напряжения уже повысился до опасных пределов. К счастью, необходимую долю серьёзности во всём эти смотрины внёс в старший дворецкий. «Прикажете проводить новую охрану во флигель?» Деловито осведомился он. «Там ещё достаточно места для размещения». «Да, думаю, в сложившихся обстоятельствах надёжная стража не будет лишней в квиткосте». Согласилась Якося из на Лестера, который хранил солидное молчание. А полисмены всё равно почти весь день отсутствуют в доме. В полях, уточнил Саркан. Да, наверное, что-то ищут. Пока что они не нашли ничего полезного, кроме тех следов в лесу. Ворчливо заметил мистер Каррен. И вряд ли найдут. Тот, кто всё это провернул, готовился очень тщательно. Он пошёл впереди, показывая новеньким дорогу до их так называемой казармы. Мы с Лестером замыкали шумную процессию, отставая от неё на десяток шагов. Муссона, перед этим я передала Нине, чтобы он не путался под ногами. "Ты сегодня выглядишь бледной", тихо проговорил Лестер. "Что-то случилось?" "Конечно, случилось. Я полночи слушала зловещие завывания". Я подавила в себе резко вспыхнувший порыв схватиться за его локоть. Это не я. Сразу ответил Саркан. «Я, конечно, скучал по тебе, но, прости, не до такой степени, чтобы мои забывания были слышны и скальны». Я пихнула его кулаком в бок. Лестер перехватил мою руку и неожиданно дернул меня к себе. Я еле успела упереться ладонями в его грудь. Мы остановились, а охрана под предводительством мистера Карена последовала дальше, даже ничего не заметив. «Не забывайте, мистер Этлхарт». что при всех остальных благоприятных условиях завывать вам придется еще два месяца. С напускным злорадством напомнила я. Минимум. О, значит, надежда есть. Он провокационно ко мне склонился. И если бы сейчас кто-то увидел нас со стороны, то наверняка остался бы обо мне самого плохого мнения. Хозяйка обнимается с мужчиной, с которым знакома от силы полчаса. Хороший у меня был бы видок. А с Аркану было все равно. Его нахальные драконьи глазище остались ровно такими же нахальными, как и всегда. Пожалуй, внешность лихого отставного офицера, который на старости лет занялся организацией охраны в домах аристократов, шла ему больше предыдущих. Но всё равно образы этих личин сбивали меня с толку. Бр. Я передёрнула плечами, отстраняясь. Ещё несколько таких твоих визитов, и я трон усё-мом. Так про какие завывания ты говорила? Может, это ветер в трубе гулял? Лестер пошёл дальше. Нет. Этот звук точно исходил от той двери. Раньше он был совсем тихим, но мне показалось, что со временем он просто стал громче, особенно после того, как пропал ормыль. Что ж, сейчас я разберусь с размещением парней, дам им некоторые инструкции, а после нам нужно будет подписать некоторые документы, и мы попробуем снова сходить туда. Может, что-то изменилось. Можешь пока идти к себе. Лестер взял мою руку в свою и быстро прижался к ней губами. Я воровато огляделась. В такие моменты чаще всего неожиданно кто-то появляется поблизости. Закон подлости называется. Я поднялась в свою комнату, чтобы прочитать документы, которые мне отдал Лестер перед тем, как их подписывать. Кажется, обычный договор об оказании услуг по охране дома. Ничего опасного. «Клэр!» — окликнула меня вбежавшая в гостиную Нина. С большим трудом мне удалось уговорить ее называть меня по имени, а не по фамилии мерзкого муженька. Что случилось? Не сразу поняла я. Мы с Муслоном гуляли, а когда возвращались, он вдруг убежал вперёд и пропал. Я пошла за ним, звала его, звала, искала, но он словно провалился куда-то. Обычно надзывается, но тут я отложила договор в сторону. Вот же манипулятор махнатый. Знает, как заставить меня пойти за ним ни ночью, так и сейчас. Ещё и бедную Нину напугал. Кажется, я знаю, где он. Не беспокойся, я схожу и приведу его. Может, он хотя бы на вожжик отзовётся. Камеристков всхлипнула, быстрым шагом я отправилась в сторону магической двери. Этот вредный пёс точно схлопочет у меня газету и по пушистому заду. Как и ожидалось, мусон сидел там с таким видом, будто давно меня ждал. А ну, пошли отсюда, грозно велела я. Но пёс даже не сдвинулся с места и будто издеваясь, замял хвостом по полу. Это что, для него игра какая-то? Я подошла ближе, чтобы взять его на руки. Гул, исходящий от двери, нарастал, и надо было, наверное, поскорее уносить отсюда ноги. Я тебя привежу, точно. Пока мы не разберёмся, что тут к чему. Иди-ка отсюда. Пёс вновь отскочил от меня, припал на передние лапы и завилял поднятым вверх хвостом. Я старальчески простонала, запрокинув голову: "Да за что мне это наказание? Вот оставлю тебя тут и сиди голодный". Клэр Вдруг отчетливо донеслось из-за двери голос был женский и знакомый, но я не могла понять, где его слышала. Там что? Находятся живые люди? Едва успев сообразить, что это маловероятно, я схватилась за ручку двери. Защитная магия пронзила мою ладонь даже через перчатку. Как такое возможно? Я на мгновение ослепла и вообще перестала что-либо понимать. Перед глазами замелькали светящиеся символы эльфийского заклинания, и их смысл вдруг стал мне предельно ясен. Длилось это недолго. Я наконец отпустила ручку, на сделала всего полшага назад и лишилась чувств. Клэр меня настойчиво потресли за плечо. Показалось, прошло всего мгновение, как я рухнула на пол, и, судя по тому, как ломило затылок, не слабо приложилась головой. Что-то мягкое и скользкое прошлось по щеке, затем ещё раз: "Лестер, перестань!" Я попыталась оттолкнуть источник неудобства и попала ладонью прямо в собачью морду. Мягкий тёплый язык облизал и её. Сверху послышался тихий смешок. Я что? Приняла муссона за лестера и сказала это вслух? Лучше прикинуться, что у меня очередная мозговая травма. Так он меня простит. Как ты себя чувствуешь? тревожно спросил Саркан. Я открыла глаза и увидела перед собой его настоящее лицо. Раз он решил снять личину, вокруг больше никого нет. Как хорошо. Хотя, может, он просто побоялся травмировать мою пострадавшую психику чужим обликом. Кажется, эта магия настолько сильная, что слилась с моей даже через перчатку. Я села, держась за затылок. Лестер вдруг обхватил мои виски ладонями и притянул к себе, а затем прижался к албу губами. Я жива и умирать не собираюсь. Его порыв был настолько неожиданным, что я растерялась, как правильно поступить, и не придумала ничего лучше, чем спешно отстраниться. По лицу Лестера мелькнула тень обиды, но я ничего не могла с собой поделать. Моя магия вела себя всё так же непредсказуемо, и каждое соприкосновение с чужой силой приносило сюрпризы. Большей частью неприятные. Кто знает, что вообще могло со мной случиться, но хотелось надеяться, что мусон не стал бы подставлять меня под реальную опасность. Я почувствовал момент всплеска твоей магии. Показалось с лёгкой прохладцей, проговорил Лестер. И мне стоило большого труда сохранить лицо, чтобы спокойно удалиться. Мусон, позвала я пса. Ану, иди сюда. Сейчас я тебе, виновато повизгивая, тот отбежал от меня подальше, но на его морде не было ни капли страха, зная, что я сержусь не серьёзно. Саркан помог мне встать, и мы одновременно осмотрели дверь, которая точно стала выглядеть по-другому. Светящиеся символы погасли, и от неё перестал исходить сильнейший магический фон. Ты открыл её? неверяще шепнул Лестер, как будто кто-то мог нас услышать. Меня позвали оттуда. Я указала взглядом перед собой. Это было какое-то воздействие, потому что я даже подумать ничего не успела, когда взялась за ручку. Там не может быть никого, заметил Саркан. Возможно, просто твоя магия сама создала иллюзию голоса, так иногда бывает. А уж у твоей магии куча загадок. А вдруг кто-то пробрался туда через провал в крыше или через разбитое окно, а потом не сумел выйти обратно? Саркан покачал головой, улыбаясь, будто услышал рассуждение неразумного ребёнка. «Думаешь, вся сила сосредоточена в одной только двери?» Он укоризненно прищурился. Явная поддёвка в его тоне мне не понравилась, и я сразу надулась, хоть и не хотела выглядеть обиженной девчонкой. Как с ним сложно. «Знаешь, я в магических академиях не обучалась и не всегда понимаю, как и что работает. Ты мог бы объяснить мне, а не строить из себя кого?» Саркан сложил руки на груди, дракона, который сидит на куче богатств, а жадность не позволяет ему отдать кому-то хоть монетку. Лестер уважительно покивал, сохраняя ту же повелительность несходительную позу. Захотелось его треснуть. Большого вреда не нанесу, зато отведу душу. Какой всё-таки упрямый и заношивый ящер. Пусть даже без хвоста и крыльев. Ну что ж, подставляй ладони, проговорил он, едва сдерживая смех. Отсыплю тебе монет. Дверь только поддерживает заклинание такого типа, но оно распространяется скорее на весь охраняемый участок, так к нему не подобраться ни с какой стороны. Это не стена, а купол, так что при попытке попасть в южное крыло сверху или сбоку, натолкнёшься на магический щит, который не пропустит дальше и, пожалуй, даже не позволит разглядеть, что внутри дома. Это сколько же сил требует такое заклинание? Очень много. Тогда неудивительно, что Армаль остался совсем без магии, рассудил я. Помню, однажды он испугался даже необходимости вылечить меня, хоть и пытался это скрыть. Скорее всего, так и есть. Лестер кивнул и протянул руку вперёд. "Постой!" Я схватила его за локоть. "Вдруг это опасно. Если мы не проверим, то ничего не узнаем. На вид защитное заклинание больше не действует, это обычная дверь". Преодолев моё сопротивление, он всё же взялся за ручку и дёрнул её к себе. Тихо скрипнув петлями, створка поддалась. На встречу нам пахнуло сыроватым каменным духом подземелья. Мусон первым сунул любопытную морду внутрь, а затем, осмелев, сразу ринулся вперёд. "Стой!" я шагнула за ним и остановилась. Мраморная плитка, которой был выложен пол длинной галереи южного крыла, во многих местах треснула и пошла волнами. Стены, кажется, были целы, только стёкла в нескольких окнах хлопнули, и теперь через них сильно сквозило. Тут всё может обрушиться в любой миг. Предупредил Лестер, придерживая меня за талию. Он вышел вперёд и осторожно ступая по ненадежному на вид полу, двинулся дальше, не позволяя мне обогнать его. Мусон уже нетерпеливо подскакивал на месте, отбежав от нас на десяток шагов. Он-то маленький и лёгкий, и может спокойно бегать там, где мы точно провалимся. Поэтому мы не торопились, шли осторожно, перед каждым шагом проверяя плитку под ногами. Вокруг валялись обломки потолка, и чем дальше, тем их становилось больше, пока мы не остановились под огромным провалом в нём. Тут как будто ничего нет, азадачно резюмировал Лестер. И это Армель так тщательно прятал. Да я никогда не поверю, что он и правда заботился о безопасности слуг или гостей. Можно было сигнальную ленточку поперёк двери протянуть, этого было бы достаточно. Муссон возмущённо гавкнул, словно подтвердил мои сомнения и поспешил дальше. «Смотри». Лестер, ускорив шаг, пошёл за ним. «Видишь?» Я пока ничего не видела, но когда Саркан миновал провал в потолке и вновь оказался в тени, заметила, как воздух за ним поплыл и заколыхался, будто не до конца застывшее желе. Лестер набрал воздух в грудь и устрашающим рыком произнёс какое-то понятное только драконам заклинание. У меня даже волосы на голове шевельнулись. Никогда к этому не привыкну. Он словно призывает подземных страшных огненных чудовищ. Но это оказалось всего лишь безобидное заклинание снятия иллюзии, потому что сразу после этого фальшивая завеса перед нами начала растворяться, а вместо неё проступила реальная, гораздо более устрашающая картина разрушений южного крыла Квиткоста. Оказывается, в полу образовалась огромная трещина. В её глубине виднелись уходящие вниз каменные ступени. Раньше они, похоже, были спрятаны под толстенной каменной плитой, которая раскололась при землетрясении. Её сплошь покрывал уже знакомый нам барельеф. И вот этот кусок лежал в сейфе Армеля. Что это может быть? тихо спросила я Лестера. От этого зрелища по всему телу, как бешеные, бегали мурашки. На улице было тепло, но меня то и дело пробирало ознобом. Что за подземные ходы там скрыты и куда они ведут? Саркан опасливо подошел ближе, только Мусон бесстрашно бегал вокруг и все норовил сунуть в расселе на свой неугомонный нос. «У меня есть предположение, что там скрывается. Но для того, чтобы это подтвердить, нужно туда спуститься». «Да там же все так ненадежно!» — воскликнула я. «Кто сунется туда в здравом уме?» Лестер посмотрел на меня с таким скепсисом, что остальные возмущения сразу пропали из головы. «Кроме нас, естественно, некому». Конечно, для исследования этого хода необходимо его обезопасить. Но думаю, что до нас там кто-то уже побывал, так что я могу пройти недалеко, чтобы оценить, в каком он состоянии. Не я, а мы, уверенно заявила я. Саркан усмехнулся. Я думал, кто-то тут трусишка, но к счастью ошибался. Нам нужно подготовиться к спуску. Подождём до вечера, когда все разместятся и успокоятся, и вернёмся сюда.